Глава девятая. Леди собираются. Горячая ванна с ароматным маслом, травяной бальзам для волос, а потом ещё один бальзам, приготовленный специально для неё искусной травницей. Он придавал цвет серебристо-белым волосам Иларис. Можно было давно махнуть рукой на цвет волос, но Иларис настойчивостью, достойной лучшего применения, окрашивала их бальзамом в цвет спелой пшеницы. Когда-то они были гораздо темнее, пока однажды не стали белыми. Почему бы не называть вещи своими именами? Её волосы стали седыми. Именно так все называют этот серебристо-белый цвет. Цвет старости. У неё молодое и даже, пожалуй, привлекательное лицо и совершенно седые волосы. Что поделать? Зато есть красящий бальзам. И Ларис отказалась от нового платья, но ни за что не стала бы лишать себя остальных удовольствий. Ванны, которая сделала кожу бархатной, притираний, бальзамов, из-за которых волосы как шёлк. И облачившись после всего в бальное платье, она была в прекрасном настроении. И новые туфли подошли, а на балу они важнее платья. «А что, леди Шаль собирается танцевать?» Обычно её приглашали, так что танцевать приходилось. Нет, и Ларис другое интересовало Пригласит ли её лорд Бир после того, как станцует два обязательных танца с Элиной? Вот и всё. Последний взгляд в зеркало. Теперь она пойдёт к сестре. «Колдун Торн, леди доложила горничная. И Ларис приняла колдуна в маленьком кабинете рядом со спальней. «Вот», — он положил на стол подушечку, в которую была воткнута игла с ниткой. «Мы нашли иглу в пологе над кроватью лорда Бира. Так что можно не сомневаться, какова подоплёка случившегося Миледи». «Как узнать, кто это сделал, Торн?» «Это мог быть сам лорд Бир». Последние слова она произнесла с трудом. «Представить, что лорд Бир зачем-то решил обольщать её с помощью магии? Да зачем это ему на самом деле?» Но если так, то она не раздумывая выгонит Бира из замка. И пусть жалуется королю, если пожелает. «Поисковое заклинание, миледи», — закивал колдун. «Оно привело к леди Фари, почтенной матушке одного из женихов. Она последняя держала иглу в руках». «Леди Фари?» — не то чтобы Эларис сильно удивилась. «Получается, она хотела скомпрометировать одного из соперников сына». Но к чему использовать меня? Это же глупо. Понятно, что у меня есть возможность вывести её на чистую воду. Рискну предположить, леди, что леди Фори не совсем поняла ваше положение в Несси. Вы выглядите, прошу меня простить, в лучшем случае экономкой. А поскольку экономка здесь Эссавинья, то вы должно быть бедная и нелюбимая родственница. Совсем бедная и нелюбимая. Колдун улыбнулся одними уголками губ. «Выглядеть соответственно положению желательными, леди. Простите меня за дерзость». «Вот-вот, колдуны обычно откровенны со своими, леди». «Хорошо, Торн», — кивнула Иларис. «Наверное, нам стоит поговорить с леди Фари? Я сейчас попрошу её пригласить. Или сами навестим её, а то ещё решит, что не стоит снисходить до бедной родственницы». Леди Фарри тоже собиралась на бал. Появление Иларисы-колдуна её удивило. «А, милочка, вы сегодня прекрасно выглядите», — протянула она. «Всё в порядке, надеюсь?» «Всё в полном порядке», — заверила Иларис, лучезарно улыбаясь. «Но прошу вас, уделите мне немного времени для разговора. Попросите слуг удалиться. Прошу вас». «Но зачем?» «Мне некогда», — искренне удивилась дама. «Пусть слуги делают своё дело. Может быть, поговорим потом? Завтра?» Она всё-таки забеспокоилась, но умело это скрывала. Колдун вопросительно взглянул на Иларис. Она кивнула ему, выпрямилась и звонко похлопала в ладоши. И бросила взгляд вокруг себя, холодный и в меру колючий, на горничных и весь предбальный беспорядок, царящий в комнате. «Всем прочь!» «Начни кто-то медлить, пришлось бы грозить стражей, а не хотелось бы». «Не понадобилось». Служанки бегом вынеслись за дверь. «А теперь кое-что обсудим», — сказала Эйларис, растерянная леди. «Мой сын — будущий хозяин Несса!» Леди Фари немного запиналась, но очень старалась придать голосу уверенности. «Так приказал король!» «Если будете продолжать в том же духе, леди, настоящим хозяином он не станет», — сказала Эйларис холодно. «А если меня не удовлетворят ваши объяснения, я немедленно прикажу заложить карету, и вы покинете Несс навсегда. Потому что сейчас хозяйка Несса именно я». «По какому праву вы присваиваете себе это звание?» — уже из чистого упрямства проблеяла леди Фари. «Будь это так...» «Ее Величество в разговоре?» «Потом пожалуетесь на меня, Ее Величеству!» И Ларис кивнула Торну, и тот положил перед Леди Фари подушечку с иглой. «Ответьте, зачем? Чего вы добивались?» «Ответьте откровенно, прошу вас. Иначе колдун применит свои возможности, и у вас появится повод жаловаться королеве». «Ну, конечно, напускать своих колдунов на посторонних благородных господ никому не позволено». «Закон еще двухсотлетней давности». Леди Фариза заполошно взглянула на Эларис и не увидела на ее лице ни капли сомнения. «Я уверена, что лорд Бир не достоин такой восхитительной невесты, как леди Элина Сури», заявила матушка лорда Эрчи. «Он низкого происхождения. Он плохо воспитан. Бастард! Но такие дерзкие могут понравиться неискушенной девушке» а это было бы печально. Тут заклинание скрытых желаний, она показала на иглу. Я не сомневаюсь, что он желает другую женщину и хотела послать к нему одну из служанок с кухни. Думаю, он развратен и постоянно мается желаниями. Но подвернулась я, с лёгкой усмешкой уточнила иларис Именно, ещё лучше. Уверена, что после вчерашнего вы к нему благоволили. «Вы ведь тоже незаконно рождённая, а значит, склонны к...» Тут леди сообразила, что говорит лишнее, и поспешно закрыла рот ладонью. И Ларис оглянулась на колдуна. Тот кивнул едва заметно. «Значит, лёгкое заклинание откровенности применено?» «Естественно. Вряд ли матушка лорда так глупа, чтобы быть настолько откровенной просто так». «К чему я склонна?» И Ларис поощрительно кивнула, предлагая продолжать. «К распутству, как ваша покойная мать. Вы могли бы отлично скомпрометировать выскочку Бира и скорее покинуть Несс, ко всеобщему удовольствию». Леди Фари вытаращила глаза и стучала зубами, но не могла молчать, когда ее спрашивали. В ведении допросов Торн был искусник, таких поискать. Правда, он в основном допрашивал воришек и прочих пархиндеев, пойманных в городе с поличным. И Ларис уже решила пожалеть леди, но всё-таки спросила. «А с чего вы взяли, что я незаконно рождённая?» «Об этом говорили слуги в Лире, в королевском замке». «Вы когда-то были невестой короля. Ах, какое недоразумение!» «А ведь ваша мать отправилась к мужу уже в положении. Да и сама она, говорят, тоже не дочь своего отца». «Поэтому вы должны знать своё место», — леди икнула. «Довольно», — махнула рукой Ларис. «Ясное пламя. Какие в Лире все осведомленные насчет моей скромной персоны. Заодно ответьте, миледи, почему Торин Фертаги не явился по моей просьбе». Последнее она спросила исключительно на всякий случай, готовая к тому, что ответа не будет. «Действительно, Торин служит лорду, а не его матушке». Но ответ тут же последовал. «Я ему запретила» запретила подходить к вам и к леди лине Вы ведь можете узнать голос. Хороший юноша, почтительный и такой голосистый. Я не ожидала, что он наберется нахальство разговаривать с чужими леди без разрешения моего или лорда». «Что, простите?» И Ларис в недоумении приподняла бровь. «Голосистый? В каком смысле?» «О, он отлично поет». «Вы слышали, можете узнать». Леди уже чуть не плакала, но все равно отвечала. «Так это он пел вместо вашего сына? Стоял в кустах?» — догадалась и Ларис, и не сдержалась, от души рассмеялась. «Да, он». «С такой изобретательной матушкой ваш сын непременно чего-то добьется», — и Ларис не стала уточнять. «Благодарю за откровенность, леди Фари, но должна предупредить. Если я узнаю ещё о чём-либо изобретательном с вашей стороны, то считайте, что карета уже ждёт вас внизу. И помните, вы пока ещё тут в гостях. Вам не нужно осматривать кухни, кладовые и другие службы в Нессе. Мы договорились, леди Фари? Или всё-таки уедете сегодня?» нет Леди затрясла головой. «Тогда желаю вам приятно провести этот вечер». И она с заметным удовольствием покинула комнату леди Фари. Об услышанном можно подумать и на досуге. Вообще, и Эйларис ожидала каких угодно мелких неприятностей от тётушки-баронессы, а не от неизвестной прежде леди. Но от тётушки, кроме неласковых взглядов, пока ничего не случилось. «Вы намерены простить её, миледи» спросил колдун. «Она применила колдовство. Это не шутки». «Недалёкая женщина и только», пожала плечами Иларис. «Пусть остаётся, пока не попытается ещё что-нибудь выкинуть. По-моему, она достаточно испугалась». «Как угодно, миледи», поклонился колдун. «Вряд ли Иларис рискнула бы признаться кому-нибудь, что... Да, вот именно. Она даже не злилась на леди Фари». Зато мечтала потанцевать сегодня с Конрадом Биром. Тоже недалекая дурочка. Она послала пожа за Торином Фертаги с приказом явиться. «Пусть лорд Фори, если что, попробует возразить». Не понадобилось. Парень скоро прибежал. Растрепанный, но уже в нарядном костюме. «Миледи». Он был смущен или ей показалось? «Ты уже собрался на бал, Торин?» Она улыбнулась. Я обеспокоилась, что леди Фарри и это запретило «Вы знаете, миледи?» Он смутился ещё больше. «То, что у тебя красивый голос, и ты помнишь песни нашей Родины?» «Да, знаю. Пойдём, познакомлю тебя с сестрой». Она взяла его за руку. Он чуть не выдернул руку. Она не позволила. «Ты не хочешь видеть Элину?» «А надо ли, миледи?» «Кто я теперь для неё, если она скоро выйдет замуж?» Действительно, он стеснялся, как девица. «Не торопись!» — И Ларис рассмеялась. «Пока это всё ещё Элли, моя сестрёнка, которую ты помнишь с пелёнок. Пойдём и не вздумай упираться!» Он пошёл, но попросил. «Не говорите ей...» «О чём?» «Что это я пел утром?» Даже не собираюсь ей говорить. «Миледи, я должен предупредить вас». Он остановился и посмотрел на нее с отчаянной решимостью. «Вы должны знать». «Что такое, Торин?» Она нетерпеливо притопнула туфелькой. «Позвольте, давайте отойдем». Он потянул ее к окну, и там с пятого на десятое поведал про подслушанный разговор лордов. И Ларис заставила повторить медленно, и задала несколько уточняющих вопросов. «Миледи?» — Торин с тревогой вгляделся в её лицо. «Всё хорошо, Миледи?» Она не выглядела ни рассерженной, ни оскорблённой. Казалась спокойной. Это была её давняя привычка изображать без участия. Но он ведь этого не знал. Привычка появилась много позже её отъезда из дома. «Всё хорошо, Торин», — она ласково ему улыбнулась. «Всё отлично. И правильно, что ты мне рассказал. Теперь пойдём к Элине. А обо мне не беспокойся, хорошо?» «Если что-то потребуется, миледи». «Не потребуется, Торин. И благодарю тебя. Скажи, ты как давно в Лире? Вы ведь живёте в Королевском замке? Постой, а твоя старшая сестра, наверное, уже давно замужем?» Она засыпала его вопросами, пока вела по коридорам оставила его у дверей и вошла к Элине одна. Баронессы не было, к счастью. Та очень внимательно относилась к собственному одеванию. Сестра была готова и даже отпустила служанок. «Как я тебе, Лис?» Она покрутилась на носочках туфелек. возметнулись юбки, локоны. «Ты чудесна!» — похвалила и Ларис. «Лис, подскажи, о чём мне с ними разговаривать?» Я как представлю, что надо с ними разговаривать. «Разговаривай, о чём хочешь», — повторила иларис в который раз. «Можешь молчать. Это неважно». «Послушай, ты ведь недавно хотела выйти замуж за любого из них без выбора. О чём вы разговаривали бы?» «Выбор на турнире — решение ясного пламени. И потом, тогда мы уже были бы помолвлены и успели бы лучше познакомиться». «И зачем разговаривать с мужем?» «Ах, да, и впрямь», — усмехнулась Ларис. «Поговори с Торином Фертаги, поупражняйся». «Всё, ни слова больше». Элина, которая собиралась возразить, делано послушно закрыла рот и опустила глаза долу. Это получилось так уморительно, что и Ларис не удержалась от улыбки. «Послушай, Эли», — сказала она, «у нас расчёт на то, что не так-то легко притворяться целый месяц. За месяц мы поймём, за кого из них не стоит выходить замуж. А кого-то ты, может быть, полюбишь. И ещё лучше, он полюбит тебя. Но пока придётся каждый день видеть их и говорить с ними. Иначе зачем всё это? Иди поболтай с Торином Фертаги». Она распахнула дверь в коридор, взяла Торина за руку и подвела к сестре. «Торин Фертаги. Леди Элина Сури». Эти двое ели друг друга глазами и, кажется, были смущены одинаково. Под весёлым взглядом Иларис они обменялись скованными поклонами. Странно. От Элины и Иларис ожидала большей лёгкости. «Приказываю вам, как следует, размять языки, так что говорите, не умолкая», — сказала она. «Сыграйте в чепуху». «Торин, ты помнишь, как это делается?» «Один говорит какую-нибудь глупость, другой продолжает». Умолкнувший первым проиграл. «Победителю я подарю золотой. Отправляйтесь вон на тот балкон. У вас есть время до бала». Отправив парочку на балкон, Иларис вызвала одну из компаньонок, всегда серьезную Эссу Гнес, и поручила дежурить напротив балкона. Ставить под вопрос репутацию сестры, оставляя наедине с молодым мужчиной, она не собиралась, конечно. И заодно дала еще кое-какие указания. Элину скоро заберёт дядя и поведёт в бальный зал. Они вместе откроют бал. Оставалось совсем немного времени. И Ларис спустилась на этаж ниже и вышла на другой балкон. Можно постоять в одиночестве, вспомнить, что рассказал Торин. А об этом следовало вспомнить, проговорить, повертеть таксяк и понять, что с этим делать. Она мечтала недавно, чтобы лорд Бир позвал её танцевать. Теперь можно не сомневаться, позовёт. Он собирается ухаживать за ней и даже поставил на это деньги. Присёк попытку её оскорбить. Но разве то, что собирается делать он сам, не то же самое? Или всё-таки не то же? И как он собирается держать это в тайне? Если всем станет ясно, что он открыто добивается не той сестры, его шансы получить Элину растают, как весенний лёд. Чего он добивается? Он мог бы просто не поддерживать дурацкую затею, придуманную с пьяну за игрой в кости. Мог бы одёрнуть наглецов под розой. Этой бы розой по физиономиям тем двоим. Или троим. Какая дурость напиваться перед балом. Она теперь может пожаловаться королю. Торин всё подтвердит. Но нет, не так сразу. Это на крайний случай. Она говорила Элине, если эти лорды устраивают короля, это не значит, что любой из них подходит. Месяц — это очень мало. Так вот, не нужно месяцы, Ей уже никто не нравится кроме лорда Бира. Но Бир нравится иначе. Он мужчина, в объятиях которого она сладко проспала ночь. Она помнила его прикосновение, изгибы его тела, и его тепло, и даже колючую щетину на его щеках. И хотелось ещё. Нет, хотелось гораздо большего. Глотка свободы и любви. Напоследок. И чтобы это был большой глоток. Что ей терять? Он дал понять, что желает того же. И сто золотых дополнительным призом. Не та любовь, ради которой стоит жить или умереть, но и больно не будет. А ей не надо, чтобы больно. Она проследит, чтобы он не остался без золотых. Но Элину в придачу к этому он ни за что не получит. Сначала Бир показался ей человеком, которому можно довериться. Странное желание, с чего бы. Теперь она будет на чеку. И... Она ведь не сошла с ума, нет? И Ларис расхохоталась, нагнувшись над перилами и уронив лицо на руки. «Девочка, ты испортишь прическу!» раздался позади недовольный голос Винни, которая всё беспокоилась. И вот нашла её перед балом. «Дай же на тебя посмотреть. Повернись». «Да, хорошо. Тебе тоже пора», — сердито вздохнула экономка. «Могла бы этот бал открыть сама и протанцевать первый танец постойка Она подошла и быстро поправила несколько локонов на голове и Ларис, переколола шпильку. «Спасибо, Винья», — улыбнулась ей Ларис, возвращая на лицо привычную маску «Леди изо льда». «Леди, которая хозяйка в Нессе».